Глава 5 На завтра только и разговоров было, что о внеплановом занятии по обратной магии. Мнения студентов разделились примерно поровну. Одни собирались и дальше терпеть ненавистного Райна Энсиса, другие пылко заверяли, что в расписание вернется прежний предмет, а магистры и вовсе уволят. «Я своими ушами слышала!» твердила известная сплетница Енифер Окли, попутно, кто бы сомневался, лучшая подруга Мирабель. «Ректор так кричал! Я не я!» шепотом добавила она, покосившись на дверь, не идет ли преподаватель. «Если его не попросили написать заявление». «И что, неужели он напишет?» насмешливо поинтересовался Дик. «Куда он денется?» енифер метнула на него убийственный взгляд, которым награждала любого, кто посмел усомниться в ее словах. Они не заставят. Не в первый раз». «Как ты вообще там оказалась?» Скепсис дико никуда не делся. «Да еще после занятий». Парочка студентов захихикали. «У Енифера Окли роман с ректором», прыснул в кулак Сомс Нобел, а изображала самую невинность. «Дурак!» Енифер испепелила его взглядом. «Я себя ценю, и не опустилась бы...» «Со стариком! Фи! По делу я там была! Такому, для которого у тебя мозгов не хватит!» Поставив обидчика на место, она с важным видом опустилась на стул и достала из-под парты котелок. Впереди ждала сдвоенная пара по алхимии. Сидевшую поодаль на первой парте Лику снедала любопытство. Безусловно, енифер еще та выдумщица, но вдруг она действительно что-то знала. В душе проклюнулся слабый росток надежды. «Если Лики повезет, то они с Райаном Энсисом больше никогда не увидятся». Переселив неприязнь к подружке Мирабель, девушка окликнула енифер «А что конкретно ты слышала?» Все! просияла собеседница, радуясь возможности продлить момент своего триумфа. «Я как раз в административный корпус заходила насчет спектакля. Ты ведь в курсе, я помощница постановщика. Буду министра встречать. Кстати, поздравляю, Скотт!» – мимоходом добавила она. «Смотри, слова не забудь со страху, не опозорь Академию». Кружок Мирабель, игравший в карты в тот злополучный вечер, дружно прыснул. Лика оставила колкость без внимания. Странно, если бы енифер промолчала. Подруга наверняка в ярких красках расписала ей, как мерзкая скот шантажом отобрала главную роль. Напрасно стараются. Лика не смутится. Еще неизвестно, кто там цветы министру подарит. Может, Енифер и подлезалась к мистерис Бланк, главному библиотекарю и по совместительству к постановщице будущего действа, но в центре внимания будет совсем другая. Вдобавок окля низенькая, неказистая, рыжий клоп, само собой огневичка с такими-то волосами. Так вот, немного разочарованная отсутствием реакции на колкость, с энтузиазмом продолжила енифер «Мы с мистерис Бланк как раз вошли в приемную, чтобы попросить ключи от актового зала» проверить акустику и всякое такое. Как из кабинета бранцаля темной тучи вылетел Энсис. А ректор ему вслед. «Мое терпение лопнуло, вам это с рук не сойдет». «Спасибо», – задумчиво пробормотала Лика. Росток надежды в душе медленно, но верно стремился к небесам, выбросил цветонос. «А с чего вдруг ты заинтересовалась Энсисом?» – подозрительно прищурилась енифер Почуяла свежую сплетню. Только Лика умнее. «Он меня унизил, ты же помнишь?» енифер кивнула, но пристальный прищур пока никуда не делся. «Сомневаюсь, будто в последний раз. А тут ты, благая вестница». Вроде убедила. енифер со всего размаху плюхнула на стол книжицу в претензионной кожаной обложке. В такую не формулы, а философские трактаты записывать. Но в этом вся енифер Она всеми правдами и неправдами стремилась произвести впечатление. Всегда находиться в центре событий лика не удивилась бы если и дружба с мирабель преследовала ту же цель в таком случае они с мирабель одного поля ягоды единственная родственная душа недаром всех подружек она рано или поздно бросала а енифер рядом с ней с первого семестра это кипаж и наперстница в одном лице вдобавок с такой знакомой ты всегда защищена от сплетен удобно лика покосилась на ладонь на которой некогда стояла метка раина к утру от нее не осталось и следа вот бы и магистр пропал благо основания избавиться от раина у ректора имелись поднадзорной тайной канцелярии бр лика поежилась опасный преступник в стенах академии все же нужно побороть страх и рассказать ректору о ночном приключении хотя еще не поздно лика она вздрогнула и обернулась дик но что ему нужно а догадалась лика книга «Прости, я не успела прочитать». «Я совсем по другому вопросу». Оборвал ее дико и невежливо бросил на востривший уши Ади. «Отвали, не видишь, нам поговорить надо». «Нет, не вижу», надула губы она. «Может, я слепая?» «Тогда резко прозрей и оставь нас ненадолго вдвоем. Рот Ады вытянулся в форме буквы О, брови резко взлетели вверх. «Не ожидала от тебя». С осуждением протянула она, обращаясь почему-то к Лике. Но все-таки встала и с видом оскорбленного достоинства удалилась. Дик тут же занял ее место и, чуть смутившись, протянул Лике бледно-розовый прямоугольник. «Это что?» Она уставилась на картон, словно на ядовитую змею. «Приглашение!» «Куда?» Лика ощущала себя безумно глупо. Судя по выражению лица Дика, она давно должна была сиять от радости. «На бал!» Не веря собственным ушам, Лика осторожно перевернула прямоугольник и оторопела, уставилась на золотое теснение. Сомнений не осталось, это действительно приглашение на два лица. Настоящее. Можно, конечно, потереть буквы, попробовать на зуб картон, но вряд ли Дик решил ее разыграть. Вдобавок он жутко нервничал, теребил повязанную на удачу красную нить на запястье. «Надеюсь, я не опоздал?» Дик по-своему понял ее молчание. «Нет, просто...» У Лики не хватило духу признаться, что прежде ее никто никуда не приглашал. Новогодний бал — не сугубо внутриакадемическое мероприятие. Туда можно было спокойно прийти со спутником или спутницей со стороны. Главное, внести его или ее имя в подобную карточку. Их выдавали студентам в декабре, но Дик каким-то образом умудрился раздобыть загодя. И все для того, чтобы Лика точно не пошла с другим. Взгляд сам собой обратился к Мирабель. Кто бы сомневался, она все видела. Губы Мирабель искривила болезненная гримаса. Над ней участливо склонилась верная енифер Наверняка нашептывала план, как избавиться от гадюки. «Можно отказаться, не портить отношения. Хватит слики главной партии в спектакле. Можно, но она не хотела. Что-то в ней изменилось после того...» как судьба столкнула ее с Райном. «Спасибо, я пойду», — Лика тепло улыбнулась Дику. «Это так мило с твоей стороны». Ну вот, теперь у нее стало сразу тремя проблемами больше. Во-первых, нужно взять платье на прокат. То, в котором Лика собиралась пойти, годилось для темного угла, а не для танцев с молодым человеком. К слову, он и есть вторая проблема. Прежде Лика надеялась, симпатия Дика не выйдет за рамки дружеской. Ну и третья проблема — Мирабель и ее банда. Не удержавшись, Лика вновь отыскала взглядом злейшего врага и улыбнулась ей. Мирабель перекосила. От радости, не иначе. «Вот что, Скотт! Мне это надоело!» Голос Мирабель прогремел почти одновременно с колоколом, который частично заглушил ее слова. енифер пыталась удержать подружку, советовала разобраться с негодяйкой после, но бурлившая кровь требовала отмщения. С шумом отодвинув стул, Мирабель с решительным видом направилась к Лике. Первой ее заметила, собиравшаяся занять законное место Ада, и позорно сбежала с поля боя, бормоча, чтобы я еще раз села рядом с этой скот. Ты! На маникюренный палец Мирабель ткнул лики в лоб. Та в ответ недовольно пробурчала. Не люблю, когда меня трогают. Наплевала да я на тебя, и твои люблю не люблю. Пробудившийся дар Мирабель поднял в аудитории ветерок. Он раскачивал подвешенные на крючках котелки, играл с волосами, шелестел страницами конспектов. «Отстань от дика, а то уничтожу!» С перекошенным от ярости лицом выплюнула Селти и, не ожидая ответа, с видом королевы направилась к своему месту. Но ответ таки последовал. «Кишка танка Стихийники дружно притихли. Десятки пар глаз жадно пожирали Лику. Вот сейчас она опустит глаза, извинится, а то и спрячется за конспектом, сделает вид, будто ничего не говорила. Однако Лика громко, чтобы все слышали, повторила. «Ничего ты мне не сделаешь, Мира, и я тоже плевала на твои запреты». Такого оскорбления Мирабель стерпеть не могла. Она метнулась к столу соперницы и под дружный визг женской половины курса надела на голову обидчицы котелок. «Тебе идет, Скот, так и ходи!» Губы Лики плаксиво дрогнули. Она вскочила, собираясь укрыться от позора в уборной, но тут в голове огненными буквами вспыхнуло «Аквир». Плохо соображая, что делает, Лика в упору ставилась на Мирабель. Той бы насторожиться, но она не воспринимала поверженную соперницу всерьёз. «Да, рулики слабенький, максимум горелку подожжёт». Мирабель даже тратить помощь своей стихии на нее не стала. Недостойно. А так бы летать Лики Скотт под потолком. «Ну, поплачь, поплачь, а вось мастер Гиберт пожалеет!» Опёршись ладонями о стол, подтрунивала Мирабель. «Ты же его любимица. Зато без работы не останешься, когда выпускные экзамены завалишь. Будешь у него пробирки мыть до да кристаллы в порошок измельчать». Лика не слышала половину того, что она говорила. Для нее слова Мирабель слились в белый шум. Внутри стало нестерпимо горячо, словно в груди взорвался котел со снадобьями. Ревущее пламя наполняло все ее существо, сконцентрировало силу в пучок в области сердца. Ее было так много, Лика никогда не ощущала себя такой всемогущей. Эта сила нашептывала, искушала. «Отомсти, ты терпела много лет». Но теперь все они поплатятся. Сотри ухмылку с ее лица. Навеки запечатай ей рот. Как-то мучил Райан. Представить, сосредоточиться. Волнение улетучилось, сменившись ледяным спокойствием. Лике казалось, будто она делала все сотни раз. Ничего сложного. Нужно только захотеть. Струйки магии покорно заструились кончиком пальцев. Аквир! Странно, в этот момент Лика не испытывала к Мирабель никаких чувств. Она превратилась для нее в бездушный предмет, недостойной ненависти. Заторможенное сознание с опозданием реагировало на реальность. Моргнув, Лика недоуменно уставилась на Мирабель. Кажется, так кричала. Почему? И отчего она резко побледнела, сползла на пол, держится за сердце, губы посинели, кровь отлила с лица. Ох, голова болит. Лика с тяжким вздохом провела ладонью по лбу и нащупала котелок. Все как в тумане. События недавнего прошлого постепенно воскресали в памяти. Вот Дик пригласил ее на бал. Вот Мирабель взбеленилась, гадко пошутила, унизила. А дальше? Лика, не веря, замотала головой и издала низкий гортанный звук, нечто среднее между криком и стоном. Тело ее сотрясала крупная дрожь. Нет, она не могла. Она ни за что не причинила бы вред Мирабель. Да и как, если Лика толком не практиковалась, до вчерашнего дня ничего не знала об обратной магии? Однако факт оставался фактом. Жизнь постепенно утекала из Мирабель. Оттеснив Лику, над ней столпились сокурсники. Быстро сориентировавшись, парни подхватили Мирабель и понесли в лазарет в дверях они столкнулись с опоздавшим адамом гибердом ему хватило одного взгляда чтобы оценить всю серьёзность положения кто это сделал рыкнул он обведя взглядом притихших студентов кто применил обратную магию это Скот! пискнула енифер через мгновение ее слова подхватили остальные это лика скотт Скот ее убила Гиберт чиркнул взглядом по лицу девушки, словно ножом полоснул. «Не ожидал от вас!» Едва размыкая губы, процедил он и указал на дверь. «За мной! К ректору!» Над головой Лики, карающим мечом, нависло отчисление. И все из-за... Собственно, что на нее нашло? Какой демон нашептал прибегнуть к обратной магии? Хотя теперь это не важно. Ректор не поверит детским заверениям, Я не хотела. «С Мирабель все будет хорошо?» С надеждой спросила Лика. «Она ведь не умрет?» На последнем слове голос дрогнул, сорвался. К глазам подступили слезы. Лика хлюпнула носом. «Она не убийца! Создатель сущего! Неужели Лика превратится в такую же, как Райан Энсис? Вдруг он заразил ее спорами зла? Такое возможно?» Но как Лика не пыталась свалить вину на другого, факты упорно твердили – Именно она применила роковой аквир. райна рядом не было. Преподаватель лишь чуть громче повторил. «К ректору Скот. Понурившись, Лика сгребла конспект в сумку, закинула ее на плечо. Поколебавшись, прихватила котелок, как вещественное доказательство. Вряд ли ей дадут хоть слово сказать, но пусть будет. Все равно пришлось бы сдать завхозу по обходному листу. Ставшие ватными ноги шаркали по полу. Гиберду приходилось постоянно поторапливать ее, но Лика не могла идти быстрее. Что-то внутри нее оборвалось, может, ниточки, соединявшие туловище, руки и ноги. Перед мысленным взором стоял образ, сползающий на пол Мирабель. Лика успокаивала себя, твердила, что ее слабенького дара не хватило бы для убийства, только из желудка уже поднималась горечь, шипастым ошейником сжимала горло. Девушка сопротивлялась, загоняла подальше страшную мысль, но та упорно возвращалась. Она убила Мирабель. Лика смутно помнила, как проделала путь от алхимической башни до административного корпуса. Не заметила, что распогодилась, потеплела. Увы, даже июльскому солнцу было бы не под силу растопить ее оледеневшие внутренности. Я стала, как Энсис. Меня заберут в тайную канцелярию. Именно этого она боялась больше всего, не отчисления. А еще всем сердцем желала Мирабель выкарабкаться. Пусть бы дальше над ней издевалась, играла принцессу, лишь бы жила. Утонувшая в мрачных мыслях Лика едва не врезалась в ограду садика. Пришлось Гиберду взять ее за руку и направить в нужном направлении. Распахнув входную дверь, он посторонился и с едкой вежливостью произнес. «Прошу, Скотт!» И тут же пригрозил. «Надумаете бежать, сейчас или потом, сделаете только хуже». Чего-чего, обижать она точно не собиралась. От себя все равно не уйдешь. Мне, мне очень жаль, я не хотела. Глупые, жалкие слова. Разумеется, преподаватели они не проняли. Зато Лика немного облегчила душу. В ректора пахло мятой и кожаным диваном, тем самым, на котором девушка ерзала в ожидании приговора. Гиберт уже вошел в кабинет, скоро придет и ее очередь. Секретарь бранца Ля с сочувствием посматривала на Лику, даже предложила ей чаю. Когда же та скромно отказалась, укоризненно заметила: Чай в вашем случае как лекарство, на вас лица нет. Лика с горькой усмешкой подумала, что если на комы нет лица, так это Мирабель. Сердце кольнуло. Зияющая в нем рана заныла, словно в ней провернули ржавый нож. Лика отвернулась, уткнулась лбом в стену. Зря Райан свел клеймо. Она его заслужила. — С инвентарем к милорду, пожалуй, не стоит. Оставьте здесь. Если все хорошо, обратно заберете. Нет, другим пригодится. Невозмутимая Мона отобрала у нее котелок и положила на стол, на стопку бумаг. За время многолетней службы в качестве секретаря-ректора она навидалась всякого и разучилась удивляться. «Подумаешь, котелок!» После громкого во всех смыслах увольнения Райана Энсиса ей пришлось чистить шторы от осколков стекла и выгонять из приемной потревоженных всплесками магического фона духов. Это сейчас Райан превратился в равнодушного циника, а тогда был весьма темпераментным мужчиной. Во всех смыслах этого слова. Мона с улыбкой вспомнила женские трусики, которые как-то случайно обнаружила в ректорском кабинете. Торчали из ящика стола. Ящик она, разумеется, задвинула, ничего о находке не рассказала. Да и зачем, если и так понятно, кому они принадлежали? Невесте. Именно она райно и погубила. К счастью, только в переносном смысле специалисты тайной канцелярии вовремя подоспели. Отогнав воспоминания о том трагическом дне, Мона поправила очки и таки сделала чай. Станет ли копить или нет – ее дело. «Я сюда немного мятного ликёра капнула!» Мона с мягкой улыбкой протянула поникшей студентке дымящуюся чашку. Лика вызывала в ней материнские чувства. Своих детей у Моны не было, не сложилось. Некрасивой девушке без преданного сложно найти мужа. Приходится много работать, чтобы скопить хоть что-то. Потом внезапно просыпаешься, а молодость ушла. Никому ты не нужна. «Спасибо». Лика обернулась на голос, робко потянулась за чашкой. «Осторожно, не обожгитесь, милая!» Лика против воли улыбнулась. «Секретарь, добрая женщина. А вот ректор, вряд ли». Она успела выпить половину чашки и немного успокоиться, когда на пороге кабинета возник Бранцель. «Скот!» — поманил он. Лика с сожалением поставила чашку на диван. Как же ей не хотелось покидать уютную приемную, где хозяйничала понимающая Мона. Но делать нечего, Лика действительно виновата и должна понести наказание. «Все будет хорошо», — подмигнула ей напоследок Мона и забрала чашку. «Хорошая девочка, если и напроказила, то явно по неопытности», — пронеслось у нее в голове. Уж в чем-в чем, а в людях Мона разбиралась. Возраст и опыт обязывали. Прежде Лике не приходилось заходить дальше приемной. Училась она сносно, распорядка не нарушала. Несмотря на нарастающую тревогу, скрутившую желудок в бараний рог, Лика робка огляделась. Любопытно же. Говорят, по комнате можно многое сказать о человеке. В таком случае ректор жуткий, зануда и консерватор. А еще любит хвойный одеколон. Вылил на себя не меньше флакона. Если я пробуду в кабинете больше пяти минут, «Возненавижу лес!» — пронеслось в голове Лики. Вроде запах приятный, но с каждой минутой раздражает все больше. Или дело не в аромате, а обстоятельствах. В любом случае, ректор мог бы умерить любовь к парфюмерии. Никаких личных безделушек, сплошь казенная мебель. Над рабочим столом — портрет короля. Владелец подобного кабинета в положение не войдет, сразу выставит вон с вещами. Для себя Лика решила. Она не станет оправдываться, расскажет все, как есть. Гиберт верным псом замер возле кресла начальника. Высокий, темноволосый, с острым носом, он напоминал ворона. Одевался всегда небрежно, но хотя бы не в черное. Зато ректор – полная противоположность подчиненному. Тому хоть сейчас на прием. Едва заметно отливавшие рыжиной волосы Бранцеля были идеально уложены. Из-под канареечного жилета кокетливо выглядывал фиолетовый шейный платок темно серый брючный костюм уравновешивал буйство красок. Лицо. Обыкновенное лицо, приятное, в меру мягкое, в меру мужественное. Природа не наделила Георга Бранцеля какими-то яркими чертами. В этом он походил на занимаемый кабинет. «Итак, я вас внимательно слушаю». Лика задумалась, с чего бы начать. То ли со вчерашнего дня, то ли с сегодняшнего помутнения рассудка. В итоге тоже выбрала краткость. — Я по неосторожности убила свою сокурсницу. — По неосторожности? — скептически поднял брови Бранцель. — Насколько мне известно, просто так, случайно, к обратной магии не прибегают. Его ровный тон удивлял. Разве ректор не обязан кричать, поносить ее последними словами? А он сидит, пристально смотрит, перекатывает между пальцев карандаш. Гиберт и тот выглядел взволнованным, хотя он рядовой преподаватель тогда как Бранцель, ректор, ему по должности положено сохранять спокойствие в любых ситуациях. Лика тяжко вздохнула. «А у меня вышло случайно. Я рассердилась. Понимаю, это недопустимо, и я готова...» Договорить она не успела. В приемной послышалась какая-то возня, приглушенные голоса. Потом под «Мне плевать, я все равно войду» дверь распахнулась, явив Райана Энсиса. Он ворвался в кабинет, оттеснив пытавшуюся помешать проникновению Мону, и прямиком направился к ректору. «Отпустите студентку, никого она не убивала. Пострадавшая девчонка жива и умирать не планирует. Калекой тоже не станет, отделалась легким обмороком». «Но...» — пробормотал обескураженный Гиберт. «Я собственными глазами видел. По-вашему, я не способен отличить обморок от предсмертной литергии?» «Нет». Райан полоснул по нему предостерегающим взглядом. «Молчи!» «Я в курсе ваших способностей, Адам. Если запамятовали, именно я нанял вас на работу. Вы хороший алхимик, но абсолютный профан в других видах магии». Преподаватель намек понял, благоразумно прикусил язык. «Так что, Георг, заканчивайте с бесполезными истязаниями!» «Лучше дайте втык нерадивым подчиненным, которые не умеют толком определить дары, и зачисляют студентов на неправильные факультеты. А потом вы удивляетесь несчастным случаем и низкой успеваемости». Райан возвел очи горе. «Чего вы ждали, если в академии больше не учат управлять своим даром? Студентка, положим, виновата, но не меньше вашего». Бранцель нервным движением поправил шейный платок, сначала затянул, затем ослабил узел, и ровным, спокойным голосом приказал. «Господин Энсис, прошу, обождите меня в приемной. Я скоро закончу, и мы... Нет!» Ректор нахмурился. «Наверное, он ослышался?» «Нет!» — столь же непреклонно повторил магистр. «Я останусь, а вот Адам выйдет!» Мужчины переглянулись. Гибертропка сделал шаг к двери и остановился, не зная, кому подчиниться, новому или старому начальнику. — По какому праву вы командуете в моем кабинете? — взорвался Бранцель. Напускное спокойствие покинуло его. Всему есть предел. По щекам загуляли желваки. Злосчастный платок полетел на стол, только чудом разминулся с чернильницей. А то прощай, дорогой шелк. — Вашим? — поднял брови Райан. Чужой приступ ярости его не впечатлил. Если только временно. Мы оба знаем, по какой причине вы здесь. Ваш дядюшка. Хватит! Покраснев, выпалил ректор и шипящим шепотом напомнил. Здесь студентка! Я в курсе. Райан откровенно издевался. Лике удалось перехватить его взгляд. Глаза магистра смеялись. Он получал темное, извращенное удовольствие от происходящего, явно бил по больному. И преуспел. Даже Лика задумалась, как связаны дядюшка и должность ректора. «И все же...» Прочистив горло, Бранцель взял себя в руки и тяжело откинулся на спинку кресла. «Я предпочел бы перенести наш разговор. Чрезвычайно рад, что пострадавшей студентке стало лучше, однако это не отменяет наказание для...» Он вопросительно глянул на Гиберта, и тот услужливо подсказал. «Скотт. Провинившуюся зовут Лика Скот! «Студентка третьего курса факультета стихийной магии». «Какой угодно, только не стихийной! презрительно фыркнул Райан. Дождавшись, когда взгляды собравшихся сфокусируются на нем, он соизволил пояснить. «Я которую минуту пытаюсь вдолбить в ваши пустые головы, что у девушки совсем другая специализация. То, что вы записали ее в стихийнице – ваши проблемы. Она ведь применила аквир, верно?» Гиберт брезгливо передернул плечами. «Я не разбираюсь в ваших штучках». «А жить, небось, любишь?» – зло прокомментировал Райан. Преподаватель уступил. «В некоторых случаях с магистром лучше не спорить». «Аквир, конечно», – сам себе ответил Райан. Добившись своего молчания и внимания, он расслабился, отрешенно, будто уйдя в другие миры, смотрел перед собой. Лицо разгладилось, линия рта стала мягче, и Лика с удивлением поняла, что Райан Энсис вовсе не стар и не страшен. Положим, до прекрасного принца ему было по-прежнему далеко, в двадцатилетнего летнего юношу он тоже не превратился, но ненадолго стал другим. Осталась пластика вампира, все так же таинственно блестели необычные глаза, но изменились рождаемые ими чувства. Райан больше не отталкивал, наоборот, притягивал. При иных обстоятельствах Лика со стыдом отогнала глупую мысль, но она упрямо вернулась. При иных обстоятельствах Лика хотела бы, чтобы Райан Энсис пригласила ее на танец. С таким кавалером она не осталась бы без внимания. Куда там Дику? «Может, попробовать?» – мелькнула в голове очередная шальная мысль. «Дождаться белого танца, подойти и попросить. Вряд ли кто-то еще отважится». Не иначе пережитое потрясение так на нее подействовало. Прежде Лика и не помышляла о танцах с преподавателями. «Так вот», — подвел итог Райан, «ни одна, даже самая талантливая стихийница не смогла бы полноценно овладеть заклинанием за одно занятие. У половины потока вообще ничего не вышло. Не с живым существом, как у Скот, с полом. Они не могли связать части заклинания, а она...» Он кивком указал на Лику. «Справилась. Причем в сложной эмоциональной ситуации, без моей помощи и подсказок. И после этого вы, милорд, все еще утверждаете...» «Ничего я не утверждаю!» — насупился ректор. Он ощущал себя мальчишкой, которого только что отчитали за пальбу из рогатки. Унизительно. А в присутствии подчиненного — унизительно вдвойне. Теперь Бранцель пожалел, что не выставил Гиберта, как просил Райан. Надо, надо было в мелочи наступить на горло собственной гордости. Он не стал и теперь раскаивался. Пусть Гиберт не сплетник, но он слышал все. Одного этого молчаливого знания достаточно, чтобы отравить ректору жизнь. «Выйдите, пожалуйста!» — запоздало приказал ректор. Дождавшись, пока преподаватель скроется за дверью, он устало поинтересовался. «Ну, и что же нам делать? Не наказывать ее? лику покоробила что они и говорили в третьем лице будто ее здесь нет но у нее хватило ума промолчать впереди забрежил шанс остаться в академии надо выждать и не вмешиваться кто бы мог подумать что райан энсис станет ее добрым вестником отчего же пожал плечами магистр проступок на лицо тяжкий проступок я всего лишь против исключения и иных крайних форм воздействия так как «Два года, Скотт!» Он неожиданно повернулся к Лике и одарил ее лукавой улыбкой. Девушка опешила. Она даже не знала, от чего больше, от того, что Райан вдруг к ней обратился или от непривычной игривости. «Какие два года? Что за два года? Объясните толком!» Ректору надоели непонятные намеки. «Охотно! Извините, Скотт!» — развел он руками. Придется выдать вашу тайну!» Впрочем, вы сами мечтали поделиться ей с ректором. Так вот, теперь магистр обращался исключительно к Бранцелю. Прошлым вечером, когда мы с вами жарко обсуждали назревшие изменения в программе третьего курса, Лика Скотт собралась к вам с повинной. Она приняла участие в глупом споре и залезла в мой дом. Ничего не украла, но факт остался фактом. В наказание я попросила ее помочь с классификацией книг и ингредиентов для зелий. В свете последних событий ей придется стать моей ассистенткой на два года. Сами понимаете, программа обучения обширна. Я не могу за всем уследить. Вдобавок, четыре руки в лаборатории лучше двух. При необходимости я предоставлю список порученных ей заданий». «Не нужно. Я согласен с выбором наказания». Быстро, словно боялся, что Райан передумает, произнес ректор. «Предпочитаю, чтобы темные находились под вашим присмотром круглосуточно». «Круглосуточно?» отброшенного брошенного Райаном взгляда Лику кинула в жар. Она даже ощупала себя, на месте ли одежда, не сумел ли магистр силой мысли ее раздеть. Ректор закашлялся, уловив витавшее в воздухе напряжение, и строго заметил. «Не в этом смысле, Райан. Вы прекрасно меня поняли?» «Понял, понял, конечно». Так я могу забрать ее прямо сейчас. Как забрать? Не хочу сейчас! Заметались в голове Лики переполошенные мысли. Она с надеждой, вдруг передумает, посмотрела на ректора, но тот не заметил обращенную к нему мольбу. Тогда, позабыв о роли кающейся грешницы, Лика с жаром выпалила. Вы не можете, милорд! Так нельзя! Пальцы ее так сильно вцепились в юбку, что ткань затрещала. Лика этого не замечала. Она не сводила взгляда с лица Бранцеля. «Он ведь пошутил? Существует устав!» «На вашем месте я бы радовался, юная леди!» Безжалостно обрубил крылья надежде, ректор. «Вас могли исключить, но стараниями господина Энсиса вы продолжите обучение». «Но я не хочу!» Лика балансировала на грани истерики. Ей одновременно хотелось разрыдаться и вцепиться в Бранцеля, трясти до тех пор, пока он не передумает. Очевидно, нечто подобное отразилось на ее лице, раз беспокоенно положил руку ей на плечо. «Хватит с вас за сегодня одного обратного заклинания, Скотт!» Склонившись к самому уху, прошептал он. «И не так уж я страшен, студентками на ужин не питаюсь, крови тоже равнодушен». Лика смущенно молчала. Дыхание Райана шевелило ее волосы, мурашками разбегалось по телу. Так близко! Снова! Недопустимо близко! Лики, казалось, ее опустили в ледяную ванну. Обиваемая теплыми волнами дыхания магистра, она боялась пошевелиться, только сердце ухало в груди. Ректор, кабинет, мир за пределами административного корпуса перестали существовать. Остались лишь обострившиеся до предела чувства. Они сплетались в огненный клубок в животе, стекали лавой по ногам, иголками входили под кожу. «Вам понравится, Скотт!» Шепот Райана понизился до интимного. Теперь его губы и вовсе касались мочки ее уха. Это-то отрезвило. Словно ошпаренная подзадорный смех магистра, Лика отскочила, запнулась о стул, и едва не растянулась на полу. Молчаливо наблюдавший за мизансценой ректор неодобрительно хмурился, однако отчитывать райна не стал. Магистр был странным, нелепо требовать от него того же, что от нормальных людей. Между тем он отличный специалист, при необходимости заменит половину преподавательского состава. Именно поэтому в свое время Георг Бранцель согласился принять его на службу. Ректору хотелось восстановить былую славу Академии. Вдобавок, пообщавшись с тайной канцелярией, он пришел к выводу, что опасности для студентов Райан не представлял. «Итак», — Бранцель прокашлялся, напомнил, кто здесь главный, «давайте закончим разбирательство. Мы увлеклись последствиями, почти определились с наказанием». Он покосился на Райана, мол, решаю тут я, а не ты. «Но так и не выслушали провинившуюся». «Студентка Скотт!» Лика встрепенулась, подобралась. «Поведайте нам о причинах своего поступка. Почему вы хотели убить Мирабель Селти?» «Я вовсе не хотела ее убивать, милорд!» С жаром заверила Лика. «Как я и говорила, все вышло случайно. Я смутно понимала, что творю. Мирабель...» Она надела мне на голову котелок, говорила разные обидные слова. Я жутко разозлилась, и тут всплыла в памяти заклинание. Девушка умолкла в ожидании окончательного вердикта. Прокручивая сказанные слова, она засомневалась, не покажется ли после сделанного признания двухлетнее рабство недостаточным наказанием. Ректор напряженно безмолствовал, затем повернулся к краю. Так, последствия не слишком серьезные. Их вовсе нет, — ошарашил тот. — То есть... — брови ректора сошлись на переносице. — Но Аквир... Зато Лика все прекрасно поняла. Райан проделал с Мирабель то же, что некогда с ней. Удивительно, как в одном человеке уживались два противоположных дара — жизни и смерти. «Право, Георг. Девочка применяла его второй раз в жизни. Не умела, по памяти. Неужели вы думали, будто все выйдет правильно?» Райан смотрел на ректора, словно на неразумного ученика. «Стоп!» — выставил перед собой ладонь Бранцель. «Пару минут назад вы утверждали, что заклинание удалось». «Заклинание — да, а вот должный эффект — нет. Она студентка, Георг, студентка! Вдобавок, незнакома со своим настоящим даром. Даже если правильно все сформирует, силу вложить не сумеет, и хватит уже». Магистр ударил кулаком по столу, поставив жирную эмоциональную точку в препирательствах. Ректор шумно засопел, но сдержал бурлившие внутри эмоции. «Три недели исправительных работ и... Насколько там она вам нужна, Райан? Настолько и забирайте. Но отныне вы отвечаете за все, что она выкинет», пригрозил Бранцель. Райан равнодушно пожал плечами. «Отвечаю, так отвечаю». «И заодно, чтобы десять раз не заходить, как там с обратной магией? Утверждена?» «Да, два раза в неделю». «Прекрасно, давно пора». «Девочку пока оставьте на стихийном. Я понаблюдаю. В конце года проведу необходимые тесты. Тогда и решим». «Что решим?» Отважилась спросить Лика. Жутко хотелось воды, а еще сесть. Ноги не держали. «Кто вы есть, милое создание? И не благодарите!» Махнув рукой, Райан удалился. Лика проводила его долгим взглядом. Вопросов только прибавилось. Во-первых, почему магистр умолчал о краже? Пусть он вернул ручку, непонятно как, но вернул. Лика все же ее забрала. Во-вторых, о каком даре шла речь, по контексту выходила темным. Но ни отец, ни члены приемной комиссии ничего, кроме огня, не нашли. Да и сам Райан сомневался, раз прямо сейчас не потребовал перевести ее на другой факультет. — Надеюсь, случившееся станет вам уроком, — назидательно заметил Бранцель. Он посматривал на Лику снисходительно, с едва заметной усталостью. «Такие родственники – отец, дед, брат, а вы – нехорошо!» Ректор укоризненно покачал головой. «Я знаком с Дунканом Скоттом, а также вашим дядюшкой. Сомневаюсь, будто им приятно будет узнать о вашем проступке». «Понимаю, милорд». Лика с тоской думала о предстоящем ужине у дяди и тети. Догадывалась, кто станет на нем главным блюдом. Глупо ожидать, будто ли все остальные станут молчать. Лика и так старалась приходить к самому концу, когда все именитые гости расходились. Или наоборот, сбегала в самом начале, выдумав срочные дела. Все лишь бы избежать унизительного препарирования. Фамилия Скотт стала ее проклятием. Все ждали от нее того же, что от брата, но, увы, Лика не оправдывала надежд. «Вы будете у алиса в следующую субботу. Лучше заранее подготовиться к коллективной порке». «Возможно», – уклончиво ответил ректор и пригрозил. «Чтобы в последний раз, Скотт! Благодарите господина Энсиса за заступничество и молитесь, чтобы вашей жертве не стало хуже. Поверьте, вы очень легко отделались». Лика догадывалась. «Все, идите». Потянувшись к стопке бумаг, которые он, очевидно, просматривал до прихода Гиберда, Бранцель выпроводил девушку за дверь. На пороге она едва не налетела на Мону, защищавшую кабинет от еще одного незваного посетителя. Им оказался Дик. При виде целой и невредимой лики он просветлел лицом и, позабыв о желании войти, оттащил ее в сторону. «Ну!» – нетерпеливо спросил Дик. «Не исключат». Упустив детали, девушка сообщила самое главное и, покосившись на наблюдавшую за ними Мону, шепотом уточнила. «Правда, что с Мирабель все хорошо?» Дик презрительно скривился. «Притворщица! Изобразила умирающую, даже Бранцель поверил. Уже вовсю с подружками болтает, козни строит. Мечтает, чтобы тебя лишили роли». «Роль!» увлеченная переживаниями о собственной судьбе, Лика совсем о ней забыла. Вновь стало грустно. Не стать Лики звездой сцены. Мистрис Бланк наверняка отдаст главную роль другой. Уж енифер постарается. Ты чего? Дик попытался развеселить ее, состроил рожицу. Обошлось же! Да так, отвела глаза Лика. Глупо все. И на бал тебе со мной идти тоже не надо. Мирабель какую-нибудь пакость устроит. Ты ей нравишься. А мне нравишься ты, тихо признался Барретт. Требовалось что-то ответить, но она не находила слов, поэтому уцепилась завернувшегося в приемную Райана, как за спасительную соломинку. — Подожди, мне надо... — сбивчиво пробормотала Лика и заспешила к преподавателю. — Мастер Энсис, можно вас на минуточку? Райан обернулся и, понимающе улыбнулся. — В любви признавался? — он указал подбородком на Дика, все еще стоявшего возле дивана. — Нет! — залилась краской Лика. Даже если так, магистра это не касалось. Я сразу понял, что без третьего в вашей истории не обошлось. Мало заботясь о чужих чувствах, продолжил Райан. Даже голос не соизволил понизить. Только в мое время дрались за женщин, а не наоборот. Но видно, сейчас мужчины измельчали, ждут, пока их завоюют. Вот и ваш молодой человек мог бы не трусливо явиться к шапошному разбору, а хотя бы влепить по щечину оскорбившей его девушку особе. Дик прекрасно слышал каждое слово. Он вспыхнул, шагнул было к Райну и замер, натолкнувшись на его презрительно-снисходительный взгляд. «Что, не нравятся мои слова, юноша? Привыкайте, правда, сладкой не бывает. Если бы вам действительно нравилась Лика Скотт, вы бы давно ворвались к ректору и спасли ее. Да, спасли!» – присек он возможное оправдание. «И никакая госпожа Сора вам бы не помешала». «Предлагаете её ударить?» — Дик в бессильном гневе сверлил магистра глазами. «Ну, если ни на что другое больше мозгов не хватает...» «Я как-то вошёл, хотя Скотт не моя девушка, даже не любимая студентка. Обошелся без оскорблений и рукоприкладства. А вы? Что вы сделали для того, чтобы Скотт не наказали?» баррет повинно опустил голову. Ему нечего было ответить. «Будущего мужа проверяют в беде и обязательно до свадьбы. Этот...» – дико перепал очередной презрительный взгляд. «Завалил экзамен. Остается надеяться, что хотя бы с академическими дисциплинами справится. Но для танцев сойдет. С них ведь все и началось». Лика кивнула. «От предложения не отказывайтесь. Дрянной кавалер лучше, чем никакого. Жду вас после репетиции, Скотт». «Не опаздывайте, я все равно узнаю, когда закончит мистрис Бланк». «Но разве меня не лишили роли?» Девушка была убеждена в обратном. После слов Дика она и вовсе уверилась, что сцены ей не видать. «Нет, конечно, с чего бы. Обязательно взгляну, какая принцесса из вас выйдет. Но прежде поделюсь радостной новостью с Иеном. Он ведь по-прежнему устраивает ужины по субботам». Д -д «Да...» Холодея от грядущей перспективы, подтвердила Лика. «Тогда в субботу увидимся. Хочу обсудить с Йеном новую книгу. И ваши успехи, возможно, если до субботы вы ничего не разобьете и не пустите мой дом на воздух». Посмеиваясь, Райан забрал из папки на подпись ректора какой-то документ и вновь ушел. Теперь уже насовсем.